Морван казался абсолютно спокойным. Стоя лицом к Фуше, держа скованные руки скрещенными впереди себя, он с таким скучающим видом поглядывал на своего собеседника, словно все происходящее совершенно его не касалось. «Однако», — продолжал Фуше, — «не из-за принадлежности к Шуанам вы были арестованы и припровождены в Венсен, где находитесь, по-моему, уже четыре дня». Морван безмолвно поклонился. «На вас донесли, как на главаря банды береговых пиратов, подвязающихся на берегах, погони! Что вы можете сказать об этом?» Как и прежде, ответом было молчание. Морван только пожал плечами. Наступившая тишина показалась девушке давящей. Проехавшая по набережной карета почти не нарушила ее и не отвлекла внимания Марианны. Она всматривалась в лицо бандита, удивляясь его гордому выражению. Морван выглядел гораздо благороднее в наручниках между двумя жандармами, чем в черной маске на сотрясаемом бурей берегу. Снова раздался ледяной голос министра. — Вы предпочитаете молчать? — Как вам угодно. Отведите его назад в камеру. Может быть, судьи вытянут из него что-нибудь. Марианна не видела, как ушел Марван. Она едва успела вернуться на свое место. Вошел в фуше, дверь снова закрылась. Полицейский наградил себя понюшкой табака и замер. Марианна, смущенная в растерянных чувствах, ощущала на себе тяжесть его взгляда не пытаясь найти смелость противостоять ему. С тех пор, как Сюркув покинул комнату, она чувствовала себя одинокой и беззащитной. Встреча с Морваном окончательно выбила ее из колеи. Но вот раздался голос Фуше. — Хорошо, теперь займемся вами. Прежде всего, получите это. Порывшись в ящике своего бюро, он вынул и положил на стол какие-то блестящие предметы. Марианна с изумлением узнала свое жемчужное ожерелье и медальон с прядью волос королевы. Увидев, что она созерцает их, не находя слов и не решаясь прикоснуться к ним, Пушер рассмеялся. — Возьмите, посмотрите, это же ваши, не правда ли? — Но да, где вы их нашли? — У дворянина, которого вы видели в сопровождении жандармов. Ибо вы его прекрасно рассмотрели, не так ли? Ведь я извлек его из Венсенской тюрьмы только для того, чтобы показать вам. Я заранее знал, что из него почти невозможно вытянуть хотя бы два слова. Могу добавить, что он не вернется в Венсен. Почему? Потому что ему удастся на обратном пути бежать. «С нашей благосклонной помощью!» При этих словах Марианне показалось, что пол уходит у нее из-под ног. Скущавшиеся сумерки понемногу скрывали черты бывшего ротарианца, но она все время ощущала на себе его взгляд и догадывалась, что он улыбается. Эта улыбка усугубляла растущий в ней страх, и когда она заговорила, голос ее был совсем безжизненным, Вы позволите ему бежать? Этому бандиту? Но почему? Потому что он мне более полезен на свободе, чем в тюрьме. А вот для вас будет лучше избегать встречи с ним. Он считает, что его выдала молодая женщина, посланница комитета роялистов в Лондоне. Марианна почувствовала, что бледнеет. Фуше добавил. Но вам не следует, однако, чрезмерно волноваться. Пока я вам оказываю покровительство, бояться вам нечего. Я всегда знаю все. И я могу все. Чтобы быть в безопасности, вам достаточно действовать осмотрительно и только по моим указаниям. Последние слова были произнесены с безжалостной определенностью. И на этот раз Марианна поняла: ее судьба, ее будущее, сама ее жизнь была в руках этого мертвенно бледного человека, который под маской благожелательности играл с ней как кошка с мышью. Она бросила полный отчаяния взгляд в сторону двери, но она была закрыта. А Сюрков уехал. Она была одна, еще более одинокая, чем в тюрьме Сан-Лазар. Вошедший слуга зажег свечи на бюро. Золотистый свет разлился по комнате. Для Марианны положение было безвыходным. Без помощи всевластного министра она не могла обрести свое настоящее имя, не попав под удар сурового закона, А попытавшись избежать его сетей, она рисковала ощутиться лицом к лицу с Жаном Ледрю или Борваном людьми, которые смертельно ненавидели ее. О, заподня была устроена очень ловко. Теперь она понимала, что такое настоящий полицейский, человек, лишенный всякой щепетильности. Она вдруг почувствовала себя невероятно усталой и даже постаревшей. Беспомощным, чисто детским движением она провела рукой по глазам, словно отгоняя приснившийся кошмар. Голос в уше донесся до нее глухо, как из глубокого колодца. — Ну, полностью, не терзайтесь так. Что бы вы ни думали, я не желаю вам зла. Мне просто нужна подобная вам девушка. Для какой цели? Политика — дело тяжелое, полное загадок и ловушек. Доверяя вам такое важное сообщение, Никола невольно впустил вас в ее лабиринты. Вы как раз такая, как мне нужно, и в вас есть все необходимое, чтобы выиграть битву с жизнью. Послушайте меня, делайте то, что я вам скажу, И я обещаю не только защиту от английской полиции, но и достижение более завидного существования. Здесь состояния создаются, теряются с невероятной быстротой. Хотите служить мне и попытаться приручить птицу счастья? Пока Фуше говорил, монотонное журчание его голоса одновременно и уменьшало страх Марианны, и что-то парализовало внутри ее. Можно было не сомневаться в истинном смысле его многообещающих слов. Это был чистейший воды шантаж. Если она согласится на его предложение, то она окажет помощь и поддержку только для того, чтобы лучше ее использовать. Если же откажется, может оказаться выброшенной на чужие улицы, грозящие неведомыми опасностями, или же просто опять попадет в Сен-Лазар, чтобы ожидать бог знает чего. Так что выбор у нее слишком ограничен. С другой стороны, проще было броситься, закрыв глаза на поиски иной участи, которой она сейчас не в состоянии была даже представить себе. Может быть, тогда и будет легче освободиться от этого опасного человека, который был, несмотря на все, тем, кому послал ее Николя. Осталось узнать, чего же он в действительности хотел добиться от нее. Марианна подняла веки, ее сверкающие от слез голубые глаза впились в бесцветные глаза министра. «Что я должна буду делать?» Повернувшись в своем кресле, Фуше соединил кончики растопыренных пальцев и скрестил тощие ноги. — Я сказал моему другу Сюркуфу, что поручу вас моей жене с единственной целью избавиться от него. В самом деле я уже нашел для вас местечко. — Местечко? Где же? — У князя Беневентского. Иначе говоря, вице-канцлера империи Шарля Мориса де Талейрана. Его супруга нуждается в электрисе, и их дом, один из самых значительных в Париже, может быть даже самый значительный, во всяком случае, для меня. Вы не представляете себе, до какой степени я люблю знать, что происходит в домах, которые считаются значительными».